мы его тут же и прихлопнем малой кровью на его территории. А его территория — это уже вся Европа. Сталин тоже улыбнулся. Ему нравился искренний оптимизм военных и чекистов. С появлением Жукова исчезла некоторая унылость и какая-то закрепощенность, ранее свойственная всем подобным совещаниям. Сейчас все обсуждается по-деловому, по-большевистски, открыто, четко и принципиально. Итог совещанию подвел генерал Голиков, зачитавшись следующее резюме. Первое. На основании всех приведенных выше высказываний и возможных вариантов действий весной этого года, Весьма возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. Признавая малую вероятность последнего варианта мира, можно считать совершенно достоверными намерения немцев осуществить вторжение на Британские острова не позднее лета сего года. К этого времени... должна быть закончена подготовка к проведению в жизнь намеченных партий и правительством политических и военных мероприятий. Второе. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и германской разведки. После этого совещания во все звенья, Подчиненные прямо или косвенно советским разведывательным службам, полетела шифрованная директива. Все документы, указывающие на близкое начало войны, должны рассматриваться как фальшивки, происходящие из британских или даже германских источников. 23 марта 1941 года в Москву проездом прибыл министр иностранных дел Японии Иоасуки Мацулок. Мацулока направлялся в Берлин и Рим, но сделал весьма многозначительную остановку в Москве. Министру были оказаны высшие протокольные почести, и прямо с вокзала его повезли в Кремль, где он был принят лично Сталиным. Столь великой чести давно никто не удостаивался. Столлин принял японского министра очень радушно, даже гораздо радушнее, чем Риббентропа в 1939 году. Кроме того, вождь при встрече с Мацуоко был на редкость разговорчивым и словоохотливым, что ему было совсем не свойственно. «Мы оба азиаты». объявил он посланцу страны восходящего солнца. Советский Союз ошибочно считается европейской страной. Мало кто понимает, что Россия — это такая же азиатская страна, как и Япония. Но Мацока не остается в долгу. Будучи потомком знатнейшей в Японии могучей феодальной фамилии, Он, не моргнув глазом, признался Сталину в том, что по духу он убежденный коммунист. Сталину пришлось выслушать довольно длинную историю о героических деяниях предков японского министра. Азиатская этика не позволяла прервать гостя. Затем Мациока стал убеждать Сталина, что японцы борются в Китае вовсе не с китайцами, а с англосаксонским либерализмом. которое представляет большую опасность для Японии, поскольку все японцы в душе коммунисты. Примечание. Через некоторое время, находясь в Риме, Мацоко объяснял римскому папе, что его страна борется не с китайцами, а с большевизмом, который поддерживается англосаксами, являющимися по существу тоже большевиками. Это опасно для Японии, поскольку все там ненавидят большевизм, отрицающий религию и демократию. Он не понимает Гитлера, признался Муциока, превратившего антикоминтерновский пакт в какое-то посмешище. Демократия чужда и враждебна самому духу японской нации.